«Джесс, я достаю свой телефон. Когда я проверяла в прошлый раз, от Бена по-прежнему не было никаких вестей. Последний раз он выходил на связь в Евростаре. Уже в пути. И потом на Северный вокзал. У тебя есть аккаунт в Uber?» Братец решил расщедриться и прислать за мной такси. Наверное, стоило воспользоваться предложением, особенно когда при тебе огромный грёбаный чемодан. Мне пришло новое сообщение. Только оно было не от Бена. «Ты, глупая маленькая сучка, думаешь, тебе сойдёт с рук всё, что ты натворила?» «Чёрт!» — в горле внезапно пересохло. Я удаляю сообщение и вношу номер в чёрный список. Навестить брата было спонтанным решением. Когда я позвонила Бену и сообщила, что еду, он не казался взволнованным. Правда... У него было мало времени, чтобы всё переварить. Но, с другой стороны, я всегда думала, что для меня кровные узы гораздо важнее, чем для моего брата. На прошлое Рождество я предложила нам вместе потусоваться, но он сказал, что занят. «Катаюсь на лыжах», — ответил Бен. Даже не знала, что он умеет кататься на лыжах. Иногда кажется, что он стесняется меня. Я напоминаю ему о прошлом, а он предпочел бы отрезать себя от всего этого. Мне пришлось объяснить, что я в отчаянном положении. «Надеюсь, это на месяц или два, и я оплачу дорогу», — пообещала я, «как только встану на ноги, я найду работу». «Да, такую, где не задают слишком много вопросов». «Хотя вот так ты и попадаешь в заведения вроде тех, где раньше работала я». Не так уж много мест, куда тебя возьмут, несмотря на твои дерьмовые рекомендации. На сегодняшнего дня я работала в баре «Копа Кабана» в Брайтоне. Неестественно, огромные чаевые компенсировали все издержки. Частенько ораво придурковатых банковских менеджеров из Лондона справляла предстоящую свадьбу какого-нибудь Дика, Гарри или Тобиаса и забивала на то, чтобы верно пересчитывать банкноты — А может, для таких парней это была сущая мелочь, но с сегодняшнего дня я безработная. Снова. Я нажимаю на звонок второй раз. Нет ответа. Все окна в доме снова стали тёмными. Даже то, что зажглось в прошлый раз. Господи, он же не мог лечь спать и совершенно забыть обо мне. Или мог? Под остальными кнопками есть подписанная курсивом «консьержка», Как в отеле. Очередное подтверждение, что место действительно престижное. Я нажимаю кнопку, жду. Никто не отвечает. Я все представляю, как кто-то смотрит на моё маленькое видеоизображение, оценивает, а затем решает не открывать. Я снова поднимаю дверной молоток и несколько раз стучу им по дереву. Звук удара доносится по улице. Кто-то должен его услышать. Я засекаю только собачий лай, доносящийся откуда-то из глубины дома. Жду пять минут. Никто не приходит. Чёрт! Позволить гостиницу я себе не могу. У меня не хватает денег, чтобы вернуться обратно в Лондон, и даже если бы и были, я ни за что бы не вернулась. Какие есть варианты? Пойти в бар и подождать? За спиной раздаются шаги. Они голко отдаются по брусчатке. «Бен?» Я оборачиваюсь, ожидая, что мой брат сейчас рассыпется в извинениях, скажет, что выскочил за сигаретами или ещё за чем-нибудь. Но направляющийся ко мне фигура не мой брат. Слишком высокий, слишком широкоплечий. На голову натянут капюшон смехом. Он двигается быстро, уверенной походкой. Я крепче сжимаю ручку своего чемодана. В нём все мои вещи. Теперь он всего лишь... В нескольких метрах от меня, достаточно близко, чтобы при свете уличного фонаря я могла разглядеть блеск его глаз под капюшоном. Он достает что-то из кармана. Мне становится не по себе. И теперь я замечаю, что-то острое, металлическое поблескивает в его руке».